Планше последовал ее примеру, но его улыбка вышла немного натянутой. Тогда Д'Артаньян сказал Портосу, «Роскошь, которую окружил вас Планше, не должна мешать вам, друг мой, вспомнить об истинной цели нашего путешествия в Фонтенбло. О моем представлении королю именно. Я сейчас пойду сделать некоторые приготовления, а вы, пожалуйста, останьтесь здесь». «Хорошо», — согласился Портос.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 «Ах, боже мой!» — повторил Планше. «Мадам Трюшен — превосходная женщина!» — продолжал Д'Артаньян. «Береги ее, понимаешь?» И он похлопал лавочника по плечу. В эту минуту Планше заметил, что Трюшен и Портос скрылись в беседке. Трюшен с чисто фламандской игривостью делала для Портоса серьги из вишен, а Портос таял от любви, как самсон перед Далилой.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 — спросил мушкетер. — Я вас понимаю. Такой важный барин, как вы, не может останавливаться в доме бывшего слуги, не заплатив ему щедро за гостеприимство. Но поверьте мне, у Планше такое золотое сердце, что он забудет о вашем доходе в сто тысяч ливров. — Мне хочется, — сказал Портос, крайне польщенный этими словами, — подарить госпоже Трюшен небольшую ферму в Броссье.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 Один из самых щедрых и скромных людей в мире. Он хотел подарить вам ферму в Броссье. Я отсоветовал ему. «Ах!» — воскликнул Атришен, пожирая глазами бриллиант. «Как вы щедры, барон!» — вскричал растроганный планше. «Мой добрый друг!» — пробормотал Портос, очень довольный тем, что Д'Артаньян так хорошо выразил его мысль. Эти восклицания явились патетической развязкой дня,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 и сделался щедрым, услышав благословение которые они стали высылать мушкетеру. Гарпагон — главный персонаж комедии «Мольера» скупой. Имя Гарпагона стало нарицательным для обозначения беспредельной скупости. Примечание — редакции Д'Артаньян попросил планше проводить его до замка и пригласил Портоса к себе. Ему удалось проскользнуть незамеченным для тех, чем ему не хотелось встречаться.